Анатолий еле успевал повторять по-русски все, что говорил сержант. Он не хотел его перебивать, видел, с каким вниманием мы слушаем. И все-таки пришлось сержанта остановить, иначе рассказу не было бы конца. Я попросил сказать, что сделали с его отцом женщины, вооруженные ножами. Он расхохотался. Они этими ножами рубили кусты, чтобы набрать себе дров». А когда услышали слово «коммунист», мой отец Миколино тыкал себя в грудь пальцем, все время повторял «коммунист, коммунист, коммунист». Женщины отнесли его в свой дом, спрятали в подвале. Они только и поняли, что он итальянский коммунист и боится гестапо. Эти крестьянки прятали моего отца больше года, кормили, поили, приводили к нему фельдшера, меняли повязки, мыли за ним». В деревне о нем знало всего несколько человек. Никто его немцам не выдал. Все считали отца коммунистом. Партизан в этом месте не было. Но через год пришли русские войска. И тогда эти женщины передали моего отца военным. И он, как пленный, был отправлен под Новосибирск. Вот смотрите, тут у меня записано. Катарина и Мария Головко. А место, где они жили... Называлось «Хутор». Не надо смеяться, сеньор. Мой отец три года назад умер. Перед смертью он повторял много раз. «Бьянконе» — это были святые женщины. Молись о Катарине и Марии. Сделай все, чтобы их найти. Они меня спасли. Они меня с риском для жизни прятали, потому что считали коммунистом. Передай им, что, вернувшись домой, Я вступил в коммунистическую партию Италии. Пригласи их, помни, Катарина и Мария. Мать и дочь из деревни Хутор под городом Сталино. Я попросил переводчика сказать, что слово «хутор» не название, это всего лишь определение того, что деревня маленькая. Сержант кивнул и ответил, что и другие русские, с которыми он говорил, давали точно такое объяснение. Но поймите, сеньор, отец другого адреса не помнил. Он твердил одно только название – хутор. «Вы знаете город Сталину? От него километров двадцать. Неужели так трудно отыскать? Я же называю фамилию и два имени – Катарина и Мария, и название места. Мы хотим их пригласить. Вся моя семья. Мы о них молимся и молимся, чтобы они приехали к нам, погостили у моря». «Наша деревня стоит на берегу. У нас много винограда и вина. Я отпрошусь в отпуск, буду их всюду возить, показывать наш цветущий край. Мы люди небогаты, но возьмем на себя оплату дороги и в нашем доме отведем лучшую комнату. Деревня Хутор, под Сталино. Вы меня понимаете, сеньор? Я сказал, что понимаю, и обещал сделать все, чтобы найти этих женщин». «Можно ведь это сделать через полицию, сеньор. Наша полиция всегда отыщет любого человека. У нас милиция тоже этим занимается», поспешил я уверить молодого сержанта. «Я непременно выполню свое обещание». Мы обменялись адресами и распрощались, довольные друг другом. Однако он шел за нами и все говорил, говорил. «Как только увижу кого-нибудь из России, я каждого прошу, потому что меня перед смертью Заклинал мой отец Миколино Капрони, «Найди во что бы то ни стало этих добрых женщин». Он мне сказал, «Не забывай, сынок, что мы – Капрони, и я, и твой дед, и твой прадед – все мы Капрони и должны быть настойчивы и упрямы в достижении цели. Я молюсь за своего отца, чтобы ему было хорошо на небесах. И я так же, как все Капрони, Молюсь за Катерину и Марию. Да, сеньор, мой отец вступил в компартию, но это не помешало ему остаться до конца жизни добрым католиком. В этом он тоже оставался Капрони. По возвращении из Италии я, конечно, сделал попытку найти с помощью милиции Екатерину Головко, у которой есть дочь Мария. В Донецких хуторах таких обнаружилось девять. Все их адреса я переслал в Рим. После чего Бьянкони Капрони сообщил мне, что всем послал письма, но ответы пока получил только от трех семей, которые отца его не спасали. Сержант Капрони умолял меня продолжать поиски.